Глава 4. Путешествие в Нагорную страну и посещение родственницы праведной Елисаветы По дивному своему смирению Мария не поделилась новостью ни с Иосифом, ни с близкими своими, потому что эта тайна радости была достоянием не только ее, но и самого Бога. Впечатление благовестия было так сильно, а истина его так велика и благодатна, что Мария совершенно преклонилась перед всемогуществом Бога. Она знала, что ее двоюродная сестра Елисавета, жена священника Захарии, будучи уже в преклонном возрасте, тоже зачала и ожидает дитя. Зачатие это было также необычно. Вот как об этом повествует евангелист Лука в главе 1. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, Стоя по правую руку жертвенника кодильного. Захария, увидев его, смутился, И страх напал на него. Ангел же сказал ему, Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. И жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, И наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, И многие о рождении его возрадуются, Ибо он будет велик перед Господом, Не будет пить вина и секера, И Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это?» ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ, «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой и Мария решила навестить свою родственницу Елисавету. Это был не ближний путь. Более ста верст следовало преодолеть от Назарета до города Иуд, в Нагорной части Иудеи. Обручника Иосифа в это время не было дома, он находился на отхожих работах по своему плотницкому делу. У евреев не было принято, чтобы обрученные девы путешествовали одни, поэтому Мария предположительно отправилась в сообществе богомольцев, шедших в Иерусалим. В Иерусалиме и у нее было дело. Она сдала там заказанное рукоделье. Первосвященник, благословляя деву за трудолюбие, сказал в восторге. Мариам! Господь Бог возвеличит имя Твое, и Ты будешь благословенную во всех родах земных. Присутствующие при этом, исключая Марию, не поняли истинный смысл этих слов, приняли их за простую похвалу. Город Иуд где жили Елисавета и Захария, был еще южнее Хеврона в горах Иудовых. Таким образом, весь путь от Назарета можно было одолеть не менее чем за четверо суток. И можно удивиться той решимости и выносливости, какие проявила Преснодева в свои пятнадцать лет». Город Иуд, тонувший в зелени роскошных садов на скате Иудейских гор, был благоустроен. Имел живительный источник, дома священников окружали ограды, перед входом в дом Захарии выселся огромный платан, приветно раскинув свои тенистые ветви. Когда уставшая Мария вступила в ограду родственного ей дома, то, встретившая ее Елисавета, исполнилась благодатью Святого Духа. «За что мне это?» — с удивлением сказала она, что пришла Матерь Господа моего ко мне. «Ибо находящийся по мне младенец взыграл и благословил тебя». Елисавета была рада Марии не только как родственнице, но и как благодатной матери Господа, милостиво почтившей ее своим посещением. В порыве восторженного чувства она воскликнула «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего! И откуда мне сие, да прииди, Мати Господа моего, ко мне?» Блаженно веровавшая, Яко будет совершение Глаголаном ей от Господа. Мария была удивлена, Что старшая ее Елисавета Вместо простых задушевных слов Столь обычных нраву Елисаветы Произнесла пророческие И, видимо, по вдохновению Свыше исходящие слова. Не находя в себе ничего, чем могла бы заслужить честь Твоего посещения, я благоговейно чту величие и смирение Твое. Ты, Богоизбранная, приходишь к земной рабе, которая первой должна бы воздать Тебе достойное поклонение, говорил ей Совета. Могла ли я ожидать когда-либо такого счастья? Могла ли надеяться, что ко мне придет та, которая носит носящего всяческая, и что я первая из людей буду приветствовать Матерь Божию. Воистину блаженна вера твоя, потому что все совершится так, как возвещено Тебе? Услышав, В словах Елисаветы то, что благовествовал ей архангел, Пресвятая Дева убедилась, что все это происходит по внушению Духа Святого и клонится к прославлению ее. Чистое ее сердце прониклось всеоживляющей небесной силой, которая помогает в одно мгновение объять взором все происходящее и будущее, и уразуметь причины тайн минувших и грядущих, определить великое назначение настоящего. Все пророчества, изреченные в разные времена и разными лицами, теперь стали ей совершенно ясными. И все далекое будущее увидела она в подробностях как бы представших пред ее глазами. Глубочайшие чувства и ощущения возникли в уме и сердце ее, заставили нарушить любимое ею безмолвие необъятная слава Матери Божией при смиренном ее понятии о себе, мысль об избавлении из рая, И открытие на земле Духовного Царства Божие, и убеждение, что возвещена ели совета обо всем этом самим Духом Святым, исполнили Марию неизъяснимым восторгом: Величит душа моя Господа, и возрадовайся Дух мой, о Бозе Спасе Мое, Яко презре, На смирение рабы своя я. Себу отныне ублажат мя все роди. Отвергая мысль о всех достоинствах своих, Она относит все к нему единому, Сознавая себя лишь орудием для явления славы его. Святая Елисавета, назвав ее благословенную в женах, И Матерью Господа подтвердила Все величие благовестия Архангела. Теперь пророческим оком прозирает Дева Мария Все времена до конца мира И видит себя в них предметом Благоговейного почитания верующими. Отныне ублажат мя все роди И с тем же смирением добавляет «Яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его». Нетрудно представить себе, в каких святых, поучительных и благоговейных беседах проводили время эти две богоизбранные жены. О неземных предметах говорили они. Горняя мудрость и искренняя доверительность были в речах их. Делились они опытом встречи, явленных им сил Божиих. Все это превышало их ожидания, и они радостно прославляли имя Господа, так их возвеличившего. Проникнутые святой уверенностью в великое будущее, они назидали друг друга и покорялись избранному служению своему. Дивились они и тому, что архангел Гавриил явился не Елисавете, а Захарии. Точно так же явление его было не Иосифу, а Марии. Три месяца провела Мария в доме у Елисаветы, в этом прекрасном месте. Город Иуд, расположенный в обширной горной лощине, утопал в садах. Недалеко от дома... В тени смоковничных деревьев был водоем, куда Преснодева ходила почерпать воду. Но уже подходило время родственнице Елисавете рожать. У нее было много добрых соседей и родственников, которые были готовы оказать ей возможную помощь в этом, чтобы уклониться от глаз любопытных. Которыми вскоре должен был наполниться дом Захарии и Елисоветы, преснодева покинула их кровь еще до рождения Иоанна Предтечи. Она возвратилась в Назарет.